Мужчина, заперся в туалете, примыкающем к холу отделения скорой помощи. Он сидел там уже полчаса и на отрез отказывался выходить. Фрер стоял перед кабинкой. Рядом топтался слесарь с чемоданчиком инструментов в руках. После нескольких оставшихся без ответа призывов и предупреждений Фрер велел слесарю ломать дверь. Мужчина сидел на полу возле унитаза, подобрав колени и обхватив руками голову. Свет в кабинке не горел, в тесном пространстве стояла удушающая вонь. «Я психиатр», — сказал Фрер, плечом закрывая за собой дверь. «Вам нужна помощь?» «Отвали!» Фрер опустился на одно колено, стараясь не вляпаться в лужу мочи. «Как вас зовут?» Молчание. Мужчина все так же сжимал руками голову. «Пойдемте ко мне в кабинет», — предложил Фрер и положил руку мужчине на плечо. «Сказал же, отвали!» У мужчины явно были проблемы с дикцией. Он сильно шепелявил, словно обильно смачивал каждый произносимый слог слюной. Вздрогнув от прикосновения, он поднял вверх голову. Даже в темноте фрер рассмотрел, до чего тот уродлив. Его лицо, одновременно изможденное и одутловатое, было перекошенным, словно состоящим из отдельных, плохо связанных между собой кусков. Вставайте! приказал он. Мужчина вытянул вперед шею, и картина прояснилась. На ней буквально не было живого места, сплошные кровопотеки, бугры и глубокие ссадины. Ужас в чистом виде. «Доверьтесь мне», — проговорил Фрер, с трудом сдерживая отвращение. «Нет, это не ожоги», — думал он, — «больше похоже на проказу». Страшная болезнь, постепенно пожирающая человека и превращающая его в монстра. Однако, прищурившись, он понял, что ошибся. Шрамы и язвы имели рукотворное происхождение. Судя по всему, мужчина сам собрал кожу на шее в складки, а затем склеил их синтетическим клеем, после чего явился в больницу в надежде на госпитализацию. «Синдром Мюнхгаузена», — поставил диагноз психиатр и повторил. «Идёмте. Мужчина наконец-то поднялся. Фрер открыл дверь, с облегчением возвращаясь к свету и относительно чистому воздуху. Они вместе дошли до выхода из туалета. Клака осталась позади, но кошмар никуда не исчез. Целый час он беседовал со склеенной мужчиной и убедился в правильности первоначального диагноза. Тот был готов на все, лишь бы его положили в больницу и окружили заботой. Пока что Фрер направил его в Пелегрен, чтобы там занялись его лицом мышей. Клей уже начал разрушать ткани. Половина шестого. Фрер сдал дежурство в скорой помощи и вернулся к себе в отделение. Он устроился в своем консультационном пункте, где располагались его кабинет и секретариат. Народу не было. Он проглотил сэндвич, медленно приходя в себя после пережитого кошмара. В университете его уверяли «ко всему привыкнешь». Но в его случае общее правило не сработало. Он так и не привык. Мало того, чем дальше, тем все обстояло хуже. Его восприимчивость к безумию превратилась в тонкую сверхчувствительную мембрану, постоянно подвергающуюся раздражению, а может даже инфицированию. Шесть часов. Он опять пошел в отделение скорой. Здесь все было более или менее спокойно. Всего несколько пациентов, все кандидаты на добровольную госпитализацию. Он их уже знал. За полтора месяца работы успел познакомиться с этой категорией больных. В больнице они обычно приходят в себя, после чего выписываются, но дома прекращают прием нейролептиков и снова слетают с катушек. Результат? "Здравствуйте, доктор. Семь часов. Еще немножко... И всё. От усталости у него уже слепались глаза. Он вспомнил ковбоя с амнезией. Впрочем, он не переставал думать о нём весь день. Этот случай его заинтересовал. Запершись у себя в кабинете, он нашёл номер полицейского участка на площади Капуцинов и попросил к телефону Николя Пеласа, того самого капитана, который составил протокол задержания неизвестного мужчины. Ему сказали, что в эту субботу тот не работает. Фрер немножко надавил, и ему продиктовали номер мобильного. Пилас ответил после второго гудка. Матес представился. «Так чего вам надо?» — недовольно спросил тот. Очевидно, не любил, когда его беспокоили в выходной. «Мне хотелось бы знать, насколько вы продвинулись в расследовании. Я сейчас дома, с детьми сижу». «Но вы же начали разрабатывать какие-то версии, и уже наверняка получили некоторые результаты». «А вас-то это с какого боку касается?» Фрер усилием воли заставил себя говорить спокойно. «Я отвечаю за этого пациента. Моя работа — вылечить его, что, в числе прочего, означает необходимость установить его личность и помочь ему вернуть память. Мы с вами в этом деле партнеры. Неужели непонятно?» «Нет, непонятно». Фрер решил сменить тактику. «В области зарегистрированы случаи исчезновения людей?» «Нет». «Вы связывались с ассоциациями, которые занимаются бомжами?» ну, «В процессе». «А вокзалы близ Бордо вы проверили? Может, среди пассажиров поездов есть свидетели происшествия?» «Мы послали запрос». «Объявление дали?» В интернете, с вашим номером телефона. Обратились, когда у нас иссякнут собственные идеи, мы вам позвоним. Фрер сделал вид, что не заметил сарказма и атаковал собеседника с другого фланга. А вы получили результаты анализа крови на ключе и телефонном справочнике? Кровь первой группы, резус положительный. Такая кровь может принадлежать половине французского населения. А какие-нибудь преступления этой ночью совершались? «Нет». «А справочник? Вы не заметили, может, в нем есть пометки? Какая-нибудь отдельная страница, чье-то имя?» «У меня такое впечатление, что вам не имется поиграть в детектива!» Матес сжал зубы. «Я всего-навсего пытаюсь установить личность этого человека. И еще раз повторяю, мы с вами преследуем одну и ту же цель. Завтра я собираюсь провести с ним сеанс гипноза. Если у вас есть хоть какие-то зацепки, хоть какая-то информация, которая поможет мне правильно подобрать вопросы, сейчас самое время поделиться ею со мной». «Да ничего у меня нет», — проворчал полицейский. «Ну сколько раз вам это повторять?» «Я звонил в комиссариат. Мне показалось, что сегодня этим делом вообще никто не занимается». «Я выхожу на работу завтра». — с явным неудовольствием процедил Пелас. — И я веду это дело. — А что вы сделали с ключом и справочником? — Ускорили юридическую процедуру и оформили постановление о конфискации. — А если в переводе на человеческий язык? Полицейский хмыкнул. Последний вопрос явно его развеселил, заставив забыть о своем раздражении. «Сейчас все в руках криминалистов. Результаты будут в понедельник. Устраивает вас это?» «Могу я рассчитывать, что как только появится новая информация, вы поставите меня в известность?» «Ладно», — уже примирительно сказал Пелас. «Но это будет двусторонняя договоренность. Если вам удастся что-нибудь вытянуть из него с этим вашим гипнозом, вы обязуетесь связаться со мной». И чуть подумав, добавил. «Это в ваших же интересах». Матеос улыбнулся. «Рефлекс полицейского. Не могут без угроз. Надо бы каждого легавого подвергнуть психоанализу, чтобы выяснить, какие такие причины подвигли его выбрать подобную профессию». Фрер дал обещание позвонить, если что-нибудь узнает, и продиктовал свои координаты. «Ни тот, ни другой не верили, что сотрудничество состоится. Каждый за себя, и пусть победит сильнейший».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 Перед уходом решил в последний раз навестить мужчину в стеценовской шляпе. Пошел в свое отделение и поднялся на второй этаж. В коридоре еще витали запахи столовой, смешиваясь с привычной вонью мочи, эфира и лекарств. То тут, то там слышалось мягкое фетровое шуршание тапочек по линолеуму. Раздавалось бурчание телевизионных голосов, характерное звякание металлических плевательниц, в которых шуровал очередной собиратель окурков.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 Глаза, подёрнутые мутной плёнкой и горящие лихорадочным блеском. Жестокие глаза. Женщина вцепилась в рукав его плаща. «Спокойно, мистенге, спокойно», — проговорил он, высвобождая ткань плаща из её цепких пальцев. «Вам пора ложиться спать». Изо рта у неё вырвался смех, словно кровь хлынула из открытой раны. Но смех тут же перешёл в негодующее шипение, в свою очередь сменившееся тоскливым вздохом.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 пишется с двумя «Л». «Мишель». Фрер записал, хотя и без особого убеждения. Воспоминание пришло слишком быстро. Скорее всего, это какой-то искаженный фрагмент памяти. А может, и вовсе чистой воды выдумка. «А что-нибудь еще тебе во сне вспомнилось?» «Нет, больше ничего». «А тебе что-нибудь снилось?» «По-моему, да». «А что именно?» «Да все тоже, док. Белая деревня, взрыв, и моя тень остается на стене». Он говорил медленным, тягучим, каким-то полусонным голосом. Матиас продолжал черкать в блокноте, полистать литературу по сновидениям, поискать материалы о легендах, связанных с тенями, Он уже знал, чем займёт сегодняшний вечер. Подняв голову от своих записей, он прислушался. Великан дышал глубоко и ровно. Заснул. Фрер отступил на шаг. Хороший признак. Возможно, завтрашний сеанс гипноза принесёт результат. Он вышел в коридор и двинулся к выходу. Лампы уже погасили. Отбой. На улице, окутанные густым туманом пальмы и фонари, казались парусами огромного корабля-призрака. Фрер вспомнил про художника Кристо, писавшего мост пон и рикстак в дымке. Вдруг его посетила странная мысль. А может, больницу, да и весь город заволокло не просто туманом, а маревом беспамятства, как и потерявший ориентиры мозг его пациента — И Бордо теперь так и будет плавать в этой вязкой мгле, уподобившись человеку, которого он про себя уже называл пассажиром тумана. Направляясь к парковке, Фрер неожиданно остановился. И есть ему не хотелось, возвращаться домой тем более. Может, стоит сразу проверить первые крохи полученной информации.